Мудрый жук весело катил вперед по полоске песка вдоль обреза воды. Они двигались в пятые сутки. Связь на коротких волнах уже не работала. На средних работала неустойчиво, но на длинных слышимость была отличная. Еще бы, на всю планету только два источника радиоволн. И никаких помех, если не считать грозовых разрядов. Ночевали на свежем воздухе, еду готовили на костре. Эта планета была до удивления мирной. До сих пор не встретили ни одного крупного хищника. Мелкие бегали стаями, крупных не было. Крупные травоядные были, не пуганные. Приходили и подолго смотрели на вездеход. Болона побаивались, а девушки подходили к ним на расстояние вытянутой руки. Травоядные нюхали протянутую ладонь и отходили. На шестой день выехали на берег океана. Ветра не было, но пологие волны лениво накатывали на берег и также лениво отступали. Не ни на секунду мирное дыхание отголвозок далеких штормов. Булан отъехал на несколько километров от устья реки, остановил вездеход и начал ворошить груды мусора, выкинутого океаном на берег. Шина разделась, каким-то образом сумела уговорить искупаться хмурую элиту, и девушки побежали к воде, но через несколько минут с испуганным визгом и радостным смехом выскочили на берег. Подошли к болону и легли на теплую гальку, наблюдая, как он роется в мусоре. «Вода теплая!» Девушки переглянулись, смущенно захихикали. Хора, вода теплая, но здесь купаться нельзя. Тут акулы плавают. Ну да, большие. О! -о, -о, -о, -о! Высоковыми поделикатнее. Они дрессировке не поддаются. Девушки опять переглянулись и засмеялись. Волан насторожился. Подошел к ним, демонстративно пересчитал руки, ноги. Потом проверил комплектность пальцев. Девушки смутились. «Итак, хора, здесь же не заповедник, правда?» «Я жду. Может, она еще поправится?» «У нее с другой стороны жабры остались, и по голове мы ее не сильно били», начала оправдываться шина. «Чем? Камнем со дна». Болан посмотрел в сторону океана. «Она не поправится. Девушки тоже повернулись». Акула плавала кругами, и прибой все ближе подносил ее к берегу. Вскоре она уже вяло трепыхалась на прибрежных камнях. Болон подогнал вездеход к линии прибоя, накинул петлю буксировочного троса на хвост, вернулся в кабину и дал задний ход. В жизни он не видел такой крупной и зубастой рыбы, чуть меньше четырех метров. «Хора, не сердись на нас!» Тут ведь в самом деле не заповедник. Тут их много. Ходили за ним хвостом девушки. Мы будем ее есть. Если мы съедим ее, то это не убийство, а охота. С целью добычи пропитания, решил он, почесав предварительно в затылке. «Ура!» – отозвались девушки. Чмокнули с двух сторон его в щеки и бросились собирать плавник для костра. Совесть их больше не мучила. Булан вернулся к раскопкам мусорных кучей.